и вообще больше туда не пойду. Возвращайся скорее. Мне было ужасно трудно расставаться с ней. Она проводила меня до выхода из лавки, и я поцеловал ее при открытых дверях так, что Шмиц с супругой могли видеть нас с той стороны. Они вылупили глаза, как рыбы, обнаружившие, что крючок давно проглочен. Я ушел, не оглядываясь. Мне было холодно. Я поднял воротник куртки, закурил сигарету, сделал крюк через рынок, спустился по францисканер Францисканерштрассе и за углом Кобленштрассе вскочил на ходу в автобус. Кондукторша открыла мне дверь, погрозила пальцем, когда я остановился около нее, чтобы заплатить за проезд, и, покачав головой, показала на мою сигарету. Я притушил сигарету, сунул окурок в карман и прошел в середину. Я смотрел на коблендс штрасса и думал о Мари. Что-то в моем лице явно возмутило человека, около которого я остановился. Он даже опустил газету, не дочитав своего Штрауса со всеми вытекающими последствиями, сдвинул очки на нос, посмотрел на меня, покачал головой и пробормотал невероятно. Женщина, сидевшая за ним, я чуть не упал споткнувшись а мешок с брюквой стоявший около нее кивнула в знак согласия с его словами и тоже покачала головой беззвучно шевеля губами а ведь я специально причесался гребенкой мари перед ее зеркалом на мне была чистая серая совершенно обыкновенная куртка и борода у меня росла вовсе не так сильно чтобы один день без бритья мог придать мне Невероятный вид. Я не слишком высок и не слишком мал ростом. Нос у меня не такой длинный, чтобы его надо было заносить в особые приметы. В этой графе у меня стоит особых примет нет. Я был ни грязный, ни пьяный. И все-таки женщина с мешком брюквы возмущалась еще больше, чем мужчина в очках. Он только в последний раз безнадежно покачал головой, и снова, водворив очки на место, занялся штраусовскими последствиями. А женщина беззвучно бронилась себе под нос и беспокойно вертела головой, как бы желая поделиться с остальными пассажирами тем, что никак не могли выговорить вслух ее губы. «Я до сих пор не знаю, как выглядят типичные евреи. Иначе я мог бы подумать, не принимает ли она меня за еврея. Но мне кажется, что дело было не в моей наружности, а в том выражении глаз, с каким я смотрел в окно и думал о мари. Эта моя враждебность так нервировала меня, что я сошел на остановку раньше и спустился пешком по Эберт-аллею, прежде чем свернуть Крейну. В нашем парке чернели еще влажные стволы буков, краснело свежеукатанная теннисная площадка. С Рейна доносились гудки барж. И, войдя в прихожую, я услышал, как Анна бронилась в полголоса на кухне. Я разобрал только «Добром не кончится! Не кончится добром!» Я крикнул в приоткрытую кухонную дверь. «Анна, я завтракать не буду!» Быстро прошел к себе и остановился в столовой. Никогда еще дубовые панели и деревянная галерея с кружками и охотничьими трофеями не казались мне такими мрачными. Рядом в гостиной Лео играл мазурку Шопена. В то время он решил заняться музыкой и вставал в половине шестого, чтобы поупражняться до ухода в школу. От музыки мне показалось, что уже наступил вечер и я совсем забыл, что это играет Лео. Шопен и Лео никак не подходили друг к другу, но играл он так хорошо, что я про него забыл. Из старых композиторов я больше всего люблю Шопена и Шуберт. Знаю, что наш учитель музыки прав, называя Моцарта божественным, Бетховена — великим, Глюка — неподражаемым, а Баха — грандиозным. Но Бах, мне кажется тридцатитомной философией, которые меня приводят в изумление. А Шопен и Шуберт такие земные, такие мне близкие.